«Перехват. Ти-Джей». Нас высадили на крыше соседнего здания напротив нового логова Этоса. Мы вытащили из аэршипа сумки с оружием и распаковали содержимое. Или установил на ножки пулемет на краю крыши и стал закреплять длинную ленту с патронами, а я схватил гранатомет, закинул его на плечо. Он был уже заряжен и готов к бою. «Я стреляю первым», — сказал я Или. «Окей», — показал большой палец он. «Я зарядил пулемет, жду твоей команды». «Можешь палить сразу же после меня». «Как думаешь, они там?» «Сто пудов, и они нас ждут», — ответил я. «Вот насчет ЭТОСа я сомневаюсь. Проверим это, когда окажемся внутри». Я приблизительно прикинул, с какой стороны здания может находиться кабинет ЭТОСа, в котором мы были недавно. Нажал на спуск, и ракета пустилась прямиком в это место, оттолкнув меня на шаг назад благодаря отдаче. Снаряд попал в цель, раздался громкий хлопок, а здание начало полыхать от огня. Или открыл огонь, стреляя в каждое окно на нижних этажах, постепенно переключаясь на верхние. Пока он стрелял, я опустил гранатомет и перезарядил его». Снова закинув его на плечо, я нацелился на противоположную сторону здания. Спуск, снова взрыв. «Иля, смотри!» – показал я пальцем, пытаясь перекричать грохот пулемета. «Стая головорезов выбежала из здания, они вооружены!» «Понял!» – прокричал он в ответ, не отпуская палец со спускового крючка. Иля переключился на противников, на которых я указал. Они стреляли по нам, но из-за огненного шквала не могли попасть точно в цель. Я опустил гранатомет и перезарядил его, снова выстрелив в сторону наших противников. После того, как мы изрешетили всех снаружи, мы по новой переключили свое внимание на само здание, которое вновь продолжили обстреливать. Я установил ножки второго пулемета и присоединился к обстрелу. Мы выбили почти все окна, осколки от которых падали на землю. Наша стрельба продлилась еще несколько минут, пока у нас не кончились патроны. Я пустой, сказал Илья. Я тоже. Хватая автоматы и пошли внутрь. Штурмовые винтовки мы закрепили на спинах с помощью ремней, а пистолеты с разрывными патронами засунули за пояса. Я взял с собой небольшую сумочку с гранатами, и мы направились к главному входу. «Погоди», — остановил я Илью у центральной двери. Я открыл сумку с гранатами, которые заранее были связаны веревками, выдернул каждую чеку и швырнул в окно на втором этаже. После взрыва мы с Ильей посмотрели друг на друга, кивнули и зашли внутрь здания. Мы направлялись к кабинету Этоса и расстреливали каждого, кто встречался у нас на пути». На первом этаже мы убили около десяти противников. Они прятались по укрытиям, пытаясь вслепую нас зацепить. Некоторые швыряли гранаты, но наша сильная реакция позволяла нам ногой выбивать каждую гранату обратно в врагов. Здание полыхало от огня. Многие вещества в лаборатории под воздействием высоких температур взрывались прямо на наших глазах, мешая своими химическими составляющими нам сосредоточиться на бое. Наше упорство оказалось сильнее, и мы продолжили двигаться к своей заветной цели. Опустошив три магазины из штурмовых винтовок, мы выбросили автоматы, взяв из-за спины пистолеты-пулеметы, продолжив наступление. Пару наемных солдат ЭТОСа решили напасть на нас в рукопашную. Не успели они сделать один удар, как через секунду оказались на полу без сознания, с выбитыми зубами и сломанными челюстями. Их оставалось лишь добить контрольной пулей в голову. Таким простым наемникам, как они, мы были не по зубам. Очень жаль, что их послали на верную смерть, как пушечное мясо. Мы дошли до кабинета ЭТОСа, выбили дверь и вошли внутрь. Как это не очевидно, но внутри никого не было. Комната была забита густым дымом, и, оглядевшись, я заметил здоровенную дыру в стене от взрыва моего гранатомета. Я попал в соседний кабинет, немного не подрасчитав. Я хлопнул в ладоши и разогнал весь дым с помощью импульса спектра. Кабинет был пустым, вещей Этаса не оказалось. «Так и думал!» — возмутился я. «Он смылся!» Видимо, он знал о нашем налете заранее и аккуратно забрал все свои вещи, чтобы вновь переместиться в новое логово. «Вот урод! Пауки, наверное, сбежали вместе с ним!» Я выпустил свой спектр и распространил по всему зданию, чтобы найти кого-нибудь из пауков. Я никого не ощущаю в этом здании, кроме нескольких человек, которые попрятались в складских помещениях. «Может, это они?» – спросил Илья. «Нет, я чувствую, как они трясутся от страха. Вряд ли это пауки». «Давай зайдем в комнату охраны. Посмотрим записи камер». «Хорошо», – согласился я. Выйдя обратно в коридор, мы искали дверь с надписью «Охрана», а когда наткнулись на нее, нам преградили дорогу пару выживших охранников, которые держали нас на прицеле. «Стойте, где стоите!» — выдавил с трясущимися ногами один из охранников. Еще один шаг, и мы откроем по вам огонь!» «А что, этих двоих не учуял?» — спросил меня Илья. «Как раз это они и прятались!» — посмеялся я. Илья вытащил свободу воли и выстрелил в каждого. После попадания их тела разорвало на куски. Он выдал со ствола пороховой дым и убрал револьвер обратно в кобуру. «Ого, вот это мощь!» — восхитился я. «Взрывные патроны!» — улыбнулся в ответ он. Зайдя в кабинет охраны, мы нашли компьютер с записями камер, увидели, как это собирает в кабинете вещи, а вокруг него стояли пауки. Вчерашняя запись была без звука, поэтому мы даже не смогли разузнать, что он им говорил. После чего вышел из кабинета, оставив пауков. Перемотав запись на сегодняшний день, мы увидели, как пауки сидели в кабинете и разговаривали между собой. Они взглянули в окно, поднялись со своих мест и стали заряжать свои стволы. Когда в кабинете напротив прогремел взрыв от моего гранатомета, они в пупыхах выбежали и направились прямиком на крышу. «Ясно!» — задумчиво проговорил Илья, о смотрящей записи. — Они еще здесь. — Считай, что нам повезло, — ухмыльнулся я. — Это с какой стороны посмотреть? Пошли на крышу. Я не стал выбивать с собой потолок, чтобы вылететь наружу, поэтому мы нашли люк, ведущий на крышу, через который выбирались пауки. — Вот мы и на крыше, — сказал Кросс, осматривая окружение. — И где они? — Мы здесь, — послышался мне голос Хира. Когда мы повернулись, то увидели пятерку пауков, стоящих на высокой бетонной надстройке. В ней располагалось служебное помещение с кондиционером и электрогенератором, который обеспечивал электричеством все здание. Ребята смотрели на нас высока, я заметил, что их внешний вид сильно отличался от привычного. Тела источали яркие маленькие угольки, которые развивались от потока встречного ветра в купе с дымом индивидуальной цветовой гаммы. Глаза горели как факел, от них я почувствовал неприятное омерзение. «Вашу же мать!» – выразился в полголоса я. – Они все под неоном. «Я тоже заметил», – подтвердил Иля. «Поговорим?» — сделал шаг вперед Дэнни. «О чем?» — спросил я. «О том, что еще не все потеряно», — ответил он. «Да ну!» — усмехнулся я. «А зачем нам вкинулись? Для своей безопасности? Помнится, мне кто-то говорил, что это натуральная дрянь». «Вы серьезные противники. Мы не могли отставать от вас в силе. Парни, в каждой семье есть конфликты. Давайте решим все мирно». «Что ты предлагаешь?» — спросил Иля. «Сдавайтесь!» — выкрикнул Хира. «Хира, помолчи!» Заткнул его Дени. Ясное дело, что после неповиновения боссу побегу и нападения на наш штаб вы не отделаетесь простым выговором. Вас накажут и очень жестко, но никто вас убивать не станет. С чего такие выводы? – спросил я. Ти Джей, верно? Забавно осознавать, что то имя, которым ты называл себя все это время, не настоящее. Мы понимаем тебя. Диси открыла на тебя охоту с самого первого проявления твоих сил, и они не остановятся, пока тебя не поймают. Это сказал нам, что, несмотря на ваши выходки, он не собирается вас убивать, а наоборот, он предоставит вам защиту. Пока вы находитесь в пределах Южного района, департамент сюда даже не сунется. Стоит выйти за черные стены, вы станете их целью номер один». «Мы больше не хотим работать на ЭТОСа», – вставил Иля. «И что вы будете делать?», – закатил глаза Дэнни. «Здесь у вас есть все, о чем можно пожелать. Высокооплачиваемая работа, статус, власть и мы готовы всегда прикрыть вас в случае чего». — Весь город боится даже произносить имя нашего клана вслух, потому что знают, что с нами шутки плохи. Здесь вы будете в безопасности. — А какой в этом смысл? — вырвалось у меня. — Нам надоело вечно сидеть на привязи и получать пиздячек за любую провинность. — А что, за пределами Митро у вас жизнь будет иная? Думаете, вы станете королями мира? Что вас никто никогда не поймает? Что за вздор? Вы ведете себя, как наивные детки. — Они и правда еще дети? — Аккуратно шепнул Макинтош. Это не важно. — возмутился Дэнни. — Не глупите, пацаны. Сдайтесь, пусть не сразу, но все вернется на круги своя. Я посмотрел на Илю, который помотал мне головой, показывая, что он не согласен. Тогда я понял, что он будет так же решителен, как и я. Мы не намерены сдаваться. Мы хотим стать, наконец, свободными. Будем готовы ко всему, что ждет нас впереди, но к прежней жизни мы больше не вернемся. Мы не согласны, — ответил я. — Великий Аркад, какие же вы упрямые, — закрыл Дэнни своей рукой лицо. «Как хотите. Нас пятеро, а вас всего лишь двое. Не ждите, что мы будем вам поддаваться. Решите сбежать, мы все равно вас найдем. От Этоса вам не укрыться». «Вы знали про Этоса? спросил Илья. «О том, что он обладает такой силой». «Не знали, правда?» «Тогда почему, когда он избивал меня с торчащим из-за спины смолистым монстром с клешнями вместо рта, вы даже глазом не моргнули?» — спросил я. «А смысл нам удивляться? В нашей команде два сверхиндивида и элементаль, о существовании которых не написано ни в одном учебнике истории». А наш мир создала десятка бессмертных колонизаторов, которых и в глаза никто не видел. Неизвестно, живы они до сих пор или нет. Они словно миф, поэтому их и стали считать за богов. Поэтому, когда мы увидели истинное обличие Этоса, то приняли это скорее как некую обыденность. «Почему, вместо того, чтобы остановить его, вы, наоборот, направили на меня свое оружие, грозясь убить? Стоит ему щелкнуть пальцем, как вы выстраиваетесь в шеренгу, радостно раскрывая пасти в надежде, что он угостит вас лакомством?» «Иля, он наш босс», — ответил Дэнни. Он тот, кто одарил нас нынешним статусом и платит деньги за работу. Смысл нам ему не подчиняться. Мы же не страдаем подростковым пубертатом, в отличие от некоторых. Мы здраво осознаем наше нынешнее положение в обществе. Ты в курсе, что после того, как это с тебя избил, он накинул нам к гонорару еще 50 кусков благодарность за преданность? Я фыркнул про себя от услышанного, а Иля почесал лоб стволом своего револьвера. «Поэтому мы беспрекословно будем делать, что он прикажет», пожал плечами Дэнни. «Лина, ты чего молчишь?» — Обратился Илья. Мы с тобой через столько прошли вместе. Неужели ты согласна со всем, что он говорит? Парни немного расступились. Подруга вышла вперед, чтобы взглянуть на нас. — Верните то, что я подарила вам, иначе я порву вас на куски и заберу все сама, — грозно ответила она. — Вы недостойны этих вещей. Я вздохнул и опустил голову. Потом поднял ее обратно и посмотрел на Илю, на котором лица не было. Кажется, он не ожидал такого ответа от нашей бывшей подруги. Я понял, что ему тяжело это осознавать, но эти ребята перестали быть нашими друзьями. Пожалуй, тут все очевидно, тихо сказал я своему другу, аккуратно положив руку на плечо. мне жаль Илья, но нам придется это сделать. Он посмотрел на меня отчаянным взглядом, кивнул мне в ответ и надел на свое лицо маску обратно, дав понять, что он готов сражаться. Я сделал то же самое, передернул затвор пистолета пулемета и прицелился в своих врагов. Они приготовились атаковать. Мы открыли по врагам огонь. Дэнни закрыл собой товарищей, пули отскакивали от него благодаря защите его спектра. После его команды часть пауков рассосалась по сторонам, окружив нас. Лина и Макинтош остались на своих местах. Я и Кросс разбежались, уклоняясь от атак разбежавшихся противников. Первыми пошли в ход ракеты «Хира». Я приказал Или отступить, а сам принял удар на себя. Я взлетел в воздух, чтобы ракеты никоим образом не смогли зацепить моего напарника на крыше. Маневр сработал. Ракеты попали прямо в меня. Спектр слегка потрепался, но сил еще было предостаточно, чтобы продолжить бой. Дэнни взмыл в воздух и полетел за мной следом. Я стал ускоряться, летя высоко вверх, чтобы уравновесить наши шансы в битве, забирая с собой самого сильного соперника.